Что у них там вообще есть? Есть оборудование для подготовки пленок, стал перечислять Чужевский. Когда пленки готовы, их остается только отдать в типографию и на следующий день забрать тираж газет. Технологии, Николай Валерьевич, можете меня не грузить, усмехнулся Варяк. Я постарался в общих чертах изучить всю эту кухню, прежде чем в нее влезать. Стало быть, технический персонал оттуда, как вы говорите, еще не разбежался. Скажите мне вот что. Отдел сбыта там есть? Есть, кивнул Чижевский. Эта фирма, кроме «Московского экспресса», выпускала и другие издания. Книги, брошюры, рекламные листки. Поэтому они имели человека, который держал связь с организациями розничной торговли. Этот человек пока не уволился. Я попросил его не торопиться. Сказал, что, возможно, фирма снова заработает. Он очень обрадовался. Коллектив у нас, говорит, подобрался очень хороший. Вот только редакторы полные козлы. Как то блатная у вас стала лексика, Николай Валерьяныч заметил Варя. А что у них с помещениями? «Задолженность по аренде за два месяца», — доложил Чижевский. «Достаточно ее погасить, и проблем не будет. Можно работать дальше. С типографией картина точно такая же». «Во сколько обойдется покупка фирмы?» Поторгуемся, пожал плечами Чижевский, но в любом случае недорого. Кому эта фирма нужна в ее нынешнем положении? Думаю, несколько раз сдать рекламу в том же Московском экспрессе, и то обошлось бы дороже. А сколько стоит выпуск газеты? Смотря каким тиражом, нынешним, тысячи восемь баксов максимум. Всего-навсего, — хмыкнул варяг. Да, это надо ж было так обвалить тираж. Вначале-то у них было под сто тысяч. Но вы же читали газету, — возразил Чижевский. Это же полная... Он сделал паузу. Полная галиматья. Я прочел несколько номеров и даже не улыбнулся ни разу. Удивительно, как они в теперешний тираж еще умудряются кому-то рассовывать. Короче говоря, подытожил Варяк, фирма есть и готова работать, но ее приобретение будет иметь смысл лишь в том случае, если мы найдем хороших редакторов, остроумных с творческой жилкой, умеющих найти свою нишу на рынке, Уловить то, что требуется аудитории, и в первую очередь столичной. Нам не по карману войти на столичный рынок СМИ с парадного, так сказать, входа. Перекупил с потрохами какое-нибудь раскрученное издание. Но можно войти из черного хода, поставив на ноги несколько таких вон газетенок и постепенно их раскрутил. «Раскрутить их за счет одной рекламы на телевидении мы не сможем. Это слишком дорого. Значит, надо делать выдающиеся газеты. А для этого нужны выдающиеся люди». «Легко сказать», — уныло произнес Чижевский. «Где же их взять-то?» «Ладно», — подытожил Варяк. — «покупайте фирму на себя» и оплачивайте все их доли из нашей черной кассы. Не настолько же оскудела земля русская, чтобы мы не смогли поднять какой-то там московский экспресс. На ловца, как известный зверь бежит. Вскоре знакомый писатель, работавший в редколлегии весьма известного журнала «Подъем», пригласил Варяган на мероприятие, проходившее в редакции этого престижного издания. Прослушав рассказы Зощенко в исполнении популярного и действительно очень одаренного актера, а затем выступление виртуозов джаза, к которому Варяг остался абсолютно равнодушен,